Глава 10. Прекрасная пара. Первой напала Кайса. Вика не обманулась на ее счет. Эльфийка неплохо владела клинком. Лира едва успела выставить посох для защиты. Крепкое дерево выдержало, приняв на себя удар лезвия. А вот тонкие руки девчушки чуть не выронили оружие. Ведьмочка отпрыгнула в сторону, но Кайса тут же снова атаковала, не дав противнику шанса перевести дыхание. Лира с перепугу наколдовала вокруг себя какой-то искрящийся вихрь, пытаясь скрыться в нем от опасности. «Магию использовать нельзя!» На строгий окрик Миранда повернули головы все ученики, из-за чего Мингир едва не пропустил атаку Кириана. «Иначе будут дисквалифицированы оба». Искры вокруг Лиры мгновенно опали, и избиение младенца продолжилось. Кайса явно не собиралась ничему учить Лиру. Вероятно, она и не сильно хотела победить в их небольшом ученическом состязании. Ей просто доставляло удовольствие и возможность законным образом измываться над полукровкой на плацу. Мингир видел это краем глаза и лишь скрипел зубами от бессильной злости. Сам он значительно превосходил противника в боевом умении и мог в пару ударов закончить этот спектакль. Кириан, хоть и был одного роста с Мингиром, значительно уступал ему и в крепости сложения, и в воинском мастерстве, поскольку на каждый короткий точный выпад полукровка лишь неловко отмахивался своим клинком, словно от назойливой мухи, а не от боевого противника. Эток ты в настоящем бою недолго протянешь». Мингир проговорил со вздохом и ловко поставил сопернику под ножку, тот не заметил и с размаху улетел навзничь, крепко приложившись затылком. Мингир протянул ему руку, чтобы помочь подняться, но Кириан лишь злобно сверкнул на него глазами и попытался встать сам. Его покачивало после удара головой, и он никак не мог нормально сфокусировать взгляд на противника. Стрелок недоуменно выгнал бровь, указав на эльфа. «Э-э, миледи Миранда, нам продолжать бой?» Чернокожая воительница скептически осмотрела Кириана, поджала губы. «Нет, первая пара готова. Ваша оценка удовлетворительна». Мингир лишь пожал плечами и присел на скамеечку в углу в ожидании конца тренировки. Кайса явно вошла в азарт. Она сыпала ударами на ведьмочку, сжав зубы в почти зверином оскале. Откуда в ней было столько ненависти к полукровкам? Лира даже представить не могла. И уж точно момента боя об этом не размышляла. Лишь с каждым пропущенным ударом удивляясь, чем она лично заслужила такую неприязнь. Наконец, дерево ученического посоха не выдержало и треснуло. И в руках у ведьмочки оказалась кривулина, напоминающая букву «П» с торчащими вперед острыми обломками. Девушка выставила их в сторону противницы, надеясь хоть так остановить ее наступление. «Довольно», — голос Миранды заставил Кайсу замереть с поднятой ногой. «У одного из противника испорчено оружие. Бой окончен. Ваша оценка хорошо. Хотя ты, Кайса, могла бы показать что-нибудь красивое, я немало слышала о твоем учителе. Красивая останется для достойных соперников». Эльфа гордо скинула голову с прищуром, покосившись на обескураженную лиру. Ведьмочка тут же юркнула под бок к Мингиру, справедливо полагая, что там ей будет безопаснее всего. Осталась одна пара. Миранда повернулась к Вике и Антрасу, осторожно горцевавшим друг вокруг друга, не делая серьезных выпадов. «Но если вы не покажете мне хоть что-то стоящее, то высшего балла вам не видать». В тот же момент Антра спрыгнул к Вике, в одно движение поймал ее, зажав плечи железным захватом: ни вздохнуть, ни вырваться. И проговорил, склонившись к самому уху: Следи за моими движениями. Я буду подсказывать, как отразить очередной удар. От его теплого дыхания по шее Ви пробежали радостные мурашки, и девушка разом забыла о поединке. В себя ее привел голос мужчины. А сейчас, хватая меня за локоть и ныряя под него вниз, я ослаблю хватку. Не осознавая до конца своих действий, Ви сделала так, как сказал дракон, и оказалась на свободе. «Для начала неплохо», — Миранда внимательно следила за их поединком. Антрас замер напротив Ви, внимательно глядя на девушку. Чуть покачнул нижним краем посоха и напал, обрушив сверху удар боевого жезла и оставив совершенно неприкрытым живот и пах. Вику прожгло неожиданной догадкой, и она, скрипнув зубами, ударила антраса нижним краем своего посоха между ног. Туда, где у мужчин находится самая уязвимая во всех отношениях часть тела. Уже приготовившись оказывать первую помощь и просить прощения, Ви с удивлением обнаружила, что дракон перехватил ее оружие, зажав между коленями, и теперь хитро улыбается, глядя на нее. «Молодцы, неплохая попытка Ви». Тренер с все большим азартом следила за их поединком. Повернулась к остальным ученикам, оставшимся без дела, и по ходу принялась давать объяснение. Для любой девушки ударить мужчину в пах — одно из первых действий в момент самообороны. Это их слабое место. Разве только вы были настолько глупы, чтобы вступить в бой с мужчиной-драконом? С ними этот прием бесполезен. При этих словах Лира и Мингир многозначительно переглянулись. А дракон снова напал. На сей раз без предварительных подсказок. Он ударил посохом. Вика едва успела выставить свой для защиты. И круговым движением кончика шеста подцепила оружие противника. Одно легкое вращательное движение, и Антрас вырвал оружие у Вики из рук. Посох взлетел в воздух, а Вика, ошарашенная, отступила на пару шагов, ожидая его приземления. «Лови!» Антрас удивленно вскинул брови, и Ви, быстро сообразив, потянулась к своему оружию почти в прыжки, поймав его обратно. Что бы ни случилось, не выпуская оружие из рук. Дракон проговорил уже строже. «Зубами держись за него, но не дай себя обезоружить, если только у тебя нет запасного варианта». Мужчина хитро усмехнулся. «Я не успеваю за тобой», — она скорбно нахмурилась. «Ты слишком быстрый, а я совсем не умею драться». «Это как раз не проблема», — за спиной послышался голос Миранды. Гораздо важнее желание учиться и учить. Из вас получилась прекрасная пара». При этих словах Вика покраснела, как спелое яблочко, и едва не пропустила новую атаку дракона. Антрас припал на колено и сделал Вики подсечку, размашистую, медленную. Не заметить такую мог разве что Кириан, и Вика благополучно перепрыгнула через боевой ученический жезл, словно в детстве через скакалочку и совершенно неожиданно в голове сформировался образ того, как она могла бы поступить в следующую секунду. Используя движение вниз в качестве усиления, она обрушила удар своего посоха на голову Антраса, пока тот еще не до конца выпрямился после подсечки. Все произошло очень быстро, но для Ви время словно замедлилось. Чувствовала и думала она с прежней скоростью, а вот все окружающие, даже дракон, внезапно стали очень неповоротливыми. Ее неумелый удар должен был неотвратимо зацепить Антраса хотя бы краем, но каким-то непостижимым образом дракон переместился из-под него, оказавшись совершенно в другом месте за плечом Уви, словно в невидимом прыжке. Вот он еще здесь, и вот уже там. Вика резко развернулась, намереваясь использовать силу поворота, чтобы ударить мужчину по шее. Но он подставил плечо, закрывшись от удара. Схватился за посох Ви и, что есть силы, дернул. Однако девушка, помня его же собственные недавние слова, крепко-накрепко вцепилась в древко, не разжимая пальцев. И под действием рывка оказалась очень близко к антрасу, лицом к лицу. пошивец даже не вспотел от поединка. Он хитро-хитро смотрел на Ви, И было в его глазах что-то такое еще, от чего Вику бросила в жар от корней волос до кончиков пальцев на ногах. Девушка бросила посох и отшатнулась от противника. Она продолжала пятиться, пока не натолкнулась спиной на Миранду. Пробормотала дрожащим голосом. «Магистр, мы можем уже закончить поединок?» Чернокожая воительница придержала виза плечи. «Да ты вся дрожишь, девочка моя». «Хорошо, вы можете закончить. Я даже не ожидала столь превосходного выступления на первом же занятии. Вам обоим высший бал. Тренировка закончена». «А ты неплох, красавчик!» Кайса без церемонно толкнула Антраса плечом, выходя из спортивного зала. «Может, как-нибудь потренируемся? а вдвоем? Эльфийка хихикнула, но Антрас даже не посмотрел в ее сторону. «Странная у них здесь система оценок». Мингир ворчал, убирая на место уцелевшее оружие. «Может, ей лучше показать, как я белки в глаз стреляю со ста шагов?» Хоть он и старался не показывать видом, его все таки задела столь низкая оценка за урок. Он-то вполне справедливо считал себя хорошим воином и охотником. Особенно неприятно для лучника было то, что дракон получил высший балл. «Белок и прочую живность будете стрелять в горах себе на ужин, когда ректор возьмет вас на настоящее задание». Миранда услышала его ворчание и не приминула отреагировать. «А пока что вы выполняете те упражнения, которые даю я». И я же их оцениваю. Что за настоящее задание? Антрас тут же вцепился в неловко оброненную фразу. И когда нас на него возьмут? Миранда пожала плечами. Ректор сам решит. Вряд ли скоро, вы же зеленые совсем. Хоть явно не все из вас бездарны. Тренер красноречиво посмотрела вслед Кириану, едва сдержав вздох. Могу я взять себе оружие из арсенала. Мингир задал вопрос, который мучил его с самого первого дня. «Оно же ученическое». Чернокожая преподавательница лишь пожала плечами. «Все равно», — лучнику прямо сдвинул брови, — «хоть такое». С пустыми-то руками совсем лихо. «Ну, выбирай», — Миранда махнула на стойку. Тут же ее лицо приняло лукавое выражение. «Я вижу, ты неплохой воин. Иди вон к тому дальнему стеллажу, что в самом углу за ширмой». Наверняка подберешь там что-нибудь приличное. И подмигнула Мингиру, чем вызвала у него оторопь, а у Лиры очередной преступревность. Только недолго у нас сейчас магическая практика, ви крикнула в спину лучнику, который чуть ли не бегом отправился к заветному стеллажу. Вы идите, я его подожду. Лира тоже отправилась следом за мингиром. Если оба опоздаем, так, может, не будут наказывать. Ведьмочка явно чувствовала себя неловко из-за своего недавнего поведения. И теперь всеми силами пыталась загладить вину хотя бы в мелочах. Вот только Мингер не сердился на нее. Все-таки сложно долго злиться на того, кого любишь. Магическую практику вел Сандал. Совместное надраивание нужников немного сблизило преподавателя и ученицу. Учитель полукровок не только с первого взгляда показался веки дружелюбным, но и в принципе оказался таким, а также веселым и легким в общении. Уроки по практической магии обещали быть интересными и непринужденными. Как и стоило предположить, Лира с Мингиром к началу занятия опоздали. Хотя, судя по довольному лицу лучника и его сияющим глазам, в данный момент его не напугало бы ни одно наказание. Однако первой в аудиторию нырнула ведьмочка, состроив самую жалостливую гримасу, на которую была способна. Вот-вот и слезы закапают. «Магистр Сандел, простите нас, пожалуйста, за опоздание». Это я во всем виновата, я заблудилась, и если бы не Мингир, вообще бы ваш класс не нашла. Не наказывайте его, пожалуйста». Лира покаянно склонила голову, а Сандал лишь удивленно вытаращился на нее. «Я вообще не собирался никого наказывать. Вы почти вовремя. Новичкам такое тем более простительно. Но твое рвение взять вину на себя весьма похвально. Для тебя». Преподаватель тут же перевел более строгий взгляд на лучника, но тот сделал вид, что его не заметил. «Занимайте свои места». В аудитории для практики было больше места, чем в обычном классе. Парты стояли полукругом на удалении друг от друга, а на полках вдоль стен чего только не было. Вика, разом позабыв обо всех своих треволнениях, принялась с интересом рассматривать различные магические диковинки, не сразу даже обратив внимание, что Антрас снова оказался ее соседом по парте. Девушка напряглась лишь на миг. Опять он рядом с ней но быстро успокоилась, в целом это соседство ее устраивало, не с эльфами же было садиться. А полукровки вряд ли теперь отлипнут друг от друга. Оставалась, правда, еще одна полностью свободная парта, но сидеть на ней в гордом одиночестве было бы неуютно. А от дракона веяло теплом, и не только от его тела. Невысокий, смуглокожий полуэльф встал в центре импровизированного круга, образованного партами, и внимательно осмотрел своих подопечных. Озадаченно нахмурился. «Не все среди вас маги. Чему я буду учить тех из вас, в ком нет магического таланта?» «Кириана ведь учите чему-то?» Вика едва успела прикусить язык, но дерзкие слова уже улетели в воздух. «Поток Кириана, возможно, не так широк, как твой». Сандал посмотрел на Ви так строго, что все ее иллюзии относительно его доброты и дружелюбия разом развеяла. «Но он у него есть». В отличие от него. Магистр кивнул на Мингира и от него такой же жест в сторону Антраса. Вики пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы сохранить каменное выражение лица. Антрас действительно не хвастался, когда говорил, что очень хорошо умеет прятать свою магию. Мне можно уйти. Мингир насупился из-под глядя на преподавателя, и уже собирался подняться из-за парты. «Ни в коем случае», — Сандал нахмурился в ответ. «Ты полукровок, а значит, капля магии точно плавает где-то в твоей крови». «По себе знаю», — преподаватель усмехнулся. «Возможно, мне и удастся ее выцедить». «Может быть, я тоже не столь безнадежен. Антрас явно забавлялся всей сценой, хотя честно пытался сохранить серьезное выражение лица. «Возможно», — Сандал посмотрел на него с сомнением. С твоей ауры мне вообще многое непонятно. Я бы пообщался с тобой лично после уроков. Если ты не возражаешь, разумеется. Почему бы и нет? Дракон пожал плечами и привычно поморщился от этого жеста. Я всегда рад общению с приятным собеседником. Полукровок преподавателя задаченно нахмурился, но решил не отвечать на сомнительный комплимент от дерзкого ученика. Вернемся все таки к нашему уроку. Сандал нервно дергал плечом и фыркал, раздувая крылья носа, словно пытаясь сдуть с него несуществующую пылинку. «У всех вас очень разный магический потенциал, но на самых первых уроках разница будет не так уж заметна. Мы начнем с простейшего. Вим, будь добра, подойди ко мне». Преподаватель вытянул руку в сторону Виктории, и ей пришлось вылезти из-за парты, которая сразу стала такой родной и уютной. Нехотя Вика покинула свое ненадежное убежище под пристальными взглядами шести пар глаз. В одних читалась откровенная зависть, в других настороженность или любопытство. Кое-кто смотрел ободряюще, а кое-кто даже с неуместной теплотой. На этот то теплый взгляд Вика и обернулась и натолкнулась на ярко-зеленые улыбающиеся глаза Антроса. Несвоевременно пришла мысль, бывает ли у кого-то другого подобный ярко-зеленый взгляд. У оборотней глаза желтые, у эльфов и полукровок насыщенно голубые, сиреневые или фиолетовые. А вот у драконов ярко-зеленые. Вдруг это расовый признак, и по нему можно вычислить дракона. Черные очки ему что ли подарить? Да только где же их взять в мире меча и магии? Наколдовать разве только? К тому же темные очки на уроке вряд ли порадуют кого-либо из преподавателей, даже демократичного сандала не говоря уже о старой Грымзе-Хинне или зануде Дели. «Попробуешь поиграть с потоком?» Вика не сразу отреагировала на вопрос преподавателя, пожала плечами. «Смотри сюда. Все вы смотрите». Сандал обвел учеников внимательным взглядом. «Я приготовил чашу с водой, самой податливой и безопасной стихией. Все новички начинают именно с водной магии. Из нее же потом вытекает, простите за каламбур». Целительство. Но это чародейство более высокого уровня. С ним будете знакомиться позже и уже с другим преподавателем. Сандал простер руку над кувшином, и, послушная его воле жидкость вытянулась из горлышка и застыла в виде водяного столба. Он не был похож на глыбу льда. Он был словно живой, все время тек, и пласты жидкости словно перемешивались внутри него, переливаясь с одного места в другое. Все слушайте. Чувствуете, как трепещет водяной поток? Как он резонирует с моим потоком? Запоминайте. Именно так должна звучать ваша аура в момент работы с магией. Он осторожно опустил руку, и водяной столб медленно погрузился в сосуд. А как же заклинание? Кайса выглядела искренне удивленной. Магистр лос сказал, чтобы управлять магией, необходимо знать заклинание. Полуэльф едва сдержал смех. Но если магистр Ласлидель так сказал, то вам точно придется заучивать Талмуды заклятий на древнем лингате Или даже на древнем Валарийском. Как минимум, чтобы сдать ему его предмет. Я же хочу вам показать, как это делать на самом деле. Так как это делают драконы, да? Вика не удержалась от вопроса. Да, Таирни. Сандал искренне улыбнулся, и Вика вновь поверила в его дружелюбие. Именно как они. И никак иначе. Меня учил колдовать сам ректор Гаргорон. А он, я думаю, ни у кого не возникнет в этом сомнения. При этих словах преподаватель обвел студентов оценивающим взглядом: Лучший мастер по части магии в облачной академии. Так что. Сандал развел руками. У вас есть выбор: учить заклинание Ласлидели или ловить потоки вместе со мной и драконами. Я попытаюсь укротить поток. Вика ответила с поспешной готовностью и тут же протянула руки к чаше с водой. Все предыдущие разы, когда она колдовала, ее жизни угрожала опасность. А в последний раз не помогло даже это. И от неосторожного заклинания Кириана ее спас так вовремя оказавшийся рядом антрас. Получится ли у Ви хоть что-нибудь сейчас? В спокойной учебной аудитории, в окружении друзей и завистников. Ви закрыла глаза и представила себя парящей в толще воды. Ни верха, ни низа, лишь теплая невесомость. Она не знала, откуда к ней пришло понимание, что именно нужно делать. Это было так естественно и очевидно. Девушка попыталась раствориться в воде, стать частицей ее потока, чтобы плыть вместе с ним, чтобы повелевать им. Из транса ее вывел общий удивленный вздох. Вемедленно открыла глаза и посмотрела на своего двойника, стоявшего рядом. Такая же молодая девушка с короткими волосами в такой же ученической форме, только совершенно прозрачная, полностью состоящая из воды. Ви моргнула от удивления, и голем повторил ее жест. Девушка подняла руку, чтобы поправить волосы, и водяной двойник сделал то же самое. «Прекрасная работа, Ви!» Сандал говорил шепотом, будто боялся спугнуть неожиданный успех ученицы. «А теперь аккуратно убери ее в кувшин». Было немного жалко запихивать целого красивого человека в крошечный кувшин, хоть Вика прекрасно понимала, что это была обычная вода, вдруг принявшая необычную форму. «Подумаешь», — Кайса фыркнула. Вика вздрогнула, и ее магический двойник вмиг разлетелся тысячи мельчайших брызг, намочив Вику с и растекшись на полу бесформенной лужей. «Простите, я нечаянно». Вика сокрушенно смотрела на лужу, которая только что была ее двойником. «Ничего страшного, ты большая молодец», — Сандал взмахнул рукой, и вся вода с пола послушно потекла обратно в чашу. «За сегодняшний урок получаешь высший балл. Так, а следующее экспериментировать с потоком воды пойдет леди Кайса».